Глава двадцатая. Дочь Газдрубала. Стены нового Карфагена были гораздо мощнее, чем стены Таракона. Они были почти такие же мощные, как оборонительные сооружения самой столицы Пунов. И все же с метрополией не могла сравниться ни одна крепость из тех, что видел Чайка. Достаточно долго взирая со стены наколыхавшееся внизу море, чтобы убедиться в отсутствии римского флота, взявшего моду в последнее время появляться в непосредственной близости от города. Федор перевел взгляд с чистого горизонта на корабли, запрудившие гавань. Здесь стоял настоящий флот. Только крупных кораблей Чайка насчитал больше 50 квинквирем, и это не принимая во внимание того, что половина эскадры Гетрамнеста погибла в бою с римлянами, а еще три десятка судов ушли на помощь осажденному таракону. Предстояла новая мощная операция против римлян, но руководить ею должен был уже новый командующий. Сенат неожиданно прислал замену Гаструбалу перед тем, как вызывать его в Африку. Впрочем, Федор немного сомневался в том, что смена командующих произошла так уж неожиданно, да и выбор нового главнокомандующего испанской армии его слегка удивило. Им стал еще один брат Ганнибала Магон, тот самый, с которым Федор участвовал в свое время в Великом Посольстве, ездил просить подкреплений, да так и не получил. Некоторое время назад вместе с Гаструбалом Чайка прибыл в Новый Карфаген где узнал о том, что сенатор Астер, благополучно доплывший сюда из Таракона, сразу же отправился в столицу. Буквально на следующее утро советник отплыл в Карфаген и добрался туда же благополучно, о чем сообщил позже новый советник, прибывший в Испанию с небольшим флотом и новым командующим. Удивительное везение. Хмыкнул Фёдор, едва услышал об этом от Болизора, который прибыл сюда по штабным делам вместе с ним. Как ловко он миновал все римские корабли. Словно сам плыл на невидимом. Или флотоводца Сципиона вдруг все разом ослепли. «Боги хранили его», — ответил на это Бализор, не обративший на слова чайки особенного внимания. «Ну да», — кивнул тот. «Конечно, боги». «Я знаю, что он встречался с римлянами», — подумал тогда Чайка. «А он знает, что я его видел и вряд ли оставлю в покое. Может быть, он думает, что мне никто не поверит. Он все же помощник влиятельнейшего сенатора, а я лишь солдат. Но на его месте я бы свидетелей не оставлял. К чему ненужные разговоры? Так что, брат Федор, смотри его оба». И здесь, и в Африке. Мало ли, что может с тобой случиться. Осада таракона, между тем, не была закончена. Но когда Федор принял предложение Гаструбала отправиться на некоторое время в Африку, где вспыхнул какой-то мятеж на подотчетных ливийских территориях, Чайка согласился, спросив разрешения взять с собой хотя бы собственную двадцатую хилархию. Гаструбал разрешил взять даже все прибывшие с ним силы, поскольку на замену им уже подошли новые хилархии Аравада, прибывшие с Нестом. Впрочем, выбора у Чайки особенного не было. Ганнибал предписывал ему быть всецело в распоряжении своего брата до тех пор, пока в нем будет нужда. А кроме того, Фёдора до сих пор мучил вопрос. Кто же плетет интриги? в которых он против воли оказался замешан. Довольно жирный след, подтянувшийся за помощником сенатора Ганона, вел прямиком в метрополию. Гаструбал направлялся в Ливию, что было совсем рядом, и Чайка, если выпадет случай, намеревался использовать это совпадение. Первым делом, когда Гаструбал вновь явился с войском из Иллиарды на помощь осажденному городу, и отшвырнул римлян от стен, вернув карфагенян на передовые рубежи, Чайка напросился к нему на прием, где неожиданно застал и второго брата. «Рад видеть тебя, Федор!» — приветствовал его подружеский магон, облаченный в керасу из темного металла. Он сидел в кресле напротив окна и выглядел немного утомленным. «И я рад видеть вас целым и невредимым!» ответил чайка с поклоном осмелюсь спросить затянулась ли ваша рана еще болит особенно когда дует ветер с моря признался Магон, осторожно проводя рукой по своему боку слова федора явно заставили его вспомнить о прошлых неприятных событиях что было видно по его лицу сделавшемуся на миг суровым Федор сразу пожалел о своих неуклюжих выражениях заботы, но его волновал еще один вопрос. «Нашли ли убийцу?» Чайка снова поперхнулся. «Бандита, напавшего на вас?» — «Нет», — просто ответил Магон. «Хотя эти толстозадые сенаторы и сотрясали воздух угрозами, так никого и не нашли, и подкреплений не дали ни мне, ни моему брату. Впрочем, Это ты и сам знаешь. Ты ведь был все время рядом с Ганнибалом, пока я вынужден был ждать возможности вырваться из Карфагена хотя бы в Испанию, если не к войскам Ганнибала». Магон подался чуть вперед и, посмотрев на Федора, заговорческим взглядом добавил, «Но я-то знаю убийцу. Я нашел его и того, кто его послал. И уверяю тебя, друг Чайка, Лучше бы он сделал свое дело чисто, поскольку теперь возмездие настигнет неотвратимо его самого и его хозяина, пребывающих в спокойном заблуждении о своей судьбе. Все муки жертвенного костра покажутся им просто наслаждением по сравнению с тем, что я с ним сделаю. Осталось ждать недолго. Что ж, я рад, что вы нашли его ответил Федор, отвешивая еще один поклон. Да поможет вам Балхамон в вашем отмщении. Нет, прав был Ганнибал. Усмехнувшись, заявил вдруг другой брат, когда-то давно, еще до похода на Рим, бывший свидетелем похожего разговора. Этот Федор Чайка выражается скорее как хитроумный сенатор, чем как военный. И помяни мое слово, он еще покажет себя. Чайка слегка вздрогнул от такой похвалы, прозвучавшей из уст потомственного военного скорее как издевательство. «И тем не менее я тебя слушаю», — сказал Гаструбал, присаживаясь на другое кресло. «Ты хотел сообщить мне нечто важное. Выпей вина, промочи горло и начинай. У нас мало времени, и я жду начала нового штурма». С жестом он разрешил Федору тоже сесть, хотя тот и был в запыленных доспехах. Чайка сел, выпил вина из бокала, стоявшего перед ним на столе, и рассказал братьям о своем ночном рейде в тыл к римлянам, о том, что, ворвавшись в караульное помещение, видел там сенатора Аста, как тот сбежал, как он схватился с каким-то римским военачальником, ранив того в руку, и про монету, что нашел на груди его мертвого слуги. «Когда у меня появилась возможность, я прибыл в штаб, чтобы убедить Офера арестовать предателя», заявил Федор. «Но он уже отплыл в Новый Карфаген, каким-то чудом миновав все римские кордоны». «Хм», — заметил Магон, «это действительно странно. Такое не удавалось даже соединению наших кораблей. А когда я только отправлялся в Испанию, то видел, как он уже прибыл в Карфаген. Хотя ничего не слышал о том, что Сенат отозвал своего советника, который должен был все время находиться возле тебя. Такая смена обычно происходит громко. Может он действительно бежал? Так это ты тот боец, что ранил в руку самого Сципиона? Громко рассмеялся Гаструбал, не обратив, как ни странно, на информацию о советнике никакого внимания. Вот это да. «Брат знал, кого прислать мне в помощь. Что же ты его не убил? Мог бы обессмертить свое имя». «Он и так теперь будет известен всем высокопоставленным римлянам», — вставил слово Магон. И «Я слышал, у тебя были счеты с самим Марцеллом». Чайка пропустил слова насчет Марцела мимо ушей, чтобы не всплыло имя Юлии. Хорошо еще никто не спрашивал его, почему он убил Памплония. Я не знаю его в лицо, поскромничал Федор, припоминая богатые доспехи Римлянина, с которым ему пришлось схватиться в узком пространстве. Разве это был сам Сципион? Он самый, кивнул Гаструбал. Верные люди в стане Римлян мне уже доложили об этой стычке, но я никак не мог подумать, что это ты. Он встал и в молчании прошелся по небольшому залу. Обставленному достаточно просто, без лишней помпы. Магон и Федор также молча смотрели, как он измеряет пространство своими шагами. А что касается сенатора проговорил он наконец, обернувшись к чайке: Я проверю твою информацию. Никто не может обманывать меня и предавать карфаген, даже советник сенатора Ганона. Если ты прав. Он бы несет наказание в любом случае, пусть даже сенаторы запретят мне это сделать. Гаструбал помолчал, стараясь подобрать нужные слова. Но прежде чем мы отправимся в Ливию, хочу дать совет, проговорил он, словно прочитав мысли Федора, которого просто раздирало любопытство. Даже если ты в чем-то прав. Не стоит тебе лезть в это дело слишком глубоко чайка. Эти игры опасны. Целее будешь. Просто воюй честно, как ты умеешь, а политикой предоставь заниматься нам. Однако я благодарен тебе за то, что ты так хорошо служишь нашему дому. На том разговор и закончился, а на следующий день небольшое войско гаструбала, пополненное за счет трех потрепанных хилархий чайки, покинула таракон, направившись уже знакомой дорогой обратно в Новый Карфаген. Незадолго до этого Гаструбал рассказал ему о смерти Атыбана и гибели всей его хилархии. «После того, как я отогнал римляна Тейлярды, лазутчики сообщили мне, что небольшой флот поднялся по реке и зашел нам в тыл, захватив переправу через Ибер. Неожиданно проговорил Гаструбал» когда они ехали рядом на конях, минуя последний до реки Перевал, где Чайка видел в прошлый раз мертвые тела римлян и карфагенян. Я немедленно отправился туда сам, зная о том, что твои люди держат мост, и от них давно нет вестей. Но было поздно. Когда я прибыл, переправа была полностью в руках солдат Сцепиона, ожидавших подхода подкреплений. Но вместо свежих сил появился я и утопил их всех в водах Ибера, захватив десяток берем. Однако Атыбан и все его воины погибли. «Не повезло», — сказал Федор, пожалев о столь быстрой смерти своего военачальника и потере людей. «Так и не удалось ему здесь повоевать толком. Он умер как герой», — сказал на это Гаструбал. Пленные римляне рассказали, что едва смогли взять мост, столь сильным было сопротивление. а Атыбан уничтожил больше половины римлян, что приплыли на кораблях, поэтому моя победа была легкой. Я приказал похоронить его с почестями, как героя. День выдался жарким. Когда войско достигло того самого моста, Федор заметил вдоль дороги множество трупов римских солдат, которые клевали птицы. «Всех погибших карфагинян похоронили», — заметил Гаструбал, когда мост остался позади. «А этих погибло так много, что еще не успели сжечь. Вот и пируют стервятники. Жаль, ни одного из братьев сципионов среди них нет». При упоминании этого имени Федор даже расстроился. Как же так, черт возьми, терзал он себя, разглядывая желто-песочные горы, поросшие сухим кустарником. Ведь он был у меня в руках, впрочем, как и Марцел однажды. Везучие мне достались римляне. Ну да ничего, Прекрасный Памплони наконец встретил свою смерть. Придет и их час. Он на мгновение задумался о том, как расскажет Юли об этом, но потом отогнал эту мысль от себя. В ближайшем будущем о возвращении можно было и не думать. Сначала предстояло путешествие в Африку с армией Газдрубала, а уж потом можно было подумать об Италии. Интересно, что там происходит, размышлял Чайка, подумывая. Не спросить ли об этом командующего, но тот казался погруженным в собственные мысли. Однако интуиция подсказывала ему, что Ганнибал пока находится там же, где он его и оставил. А все самое главное происходит сейчас здесь, в Испании, вернее там, где находится Гаструбал. Федор не мог себе объяснить этого, фактов не было, но догадки казались ему верными. Будущее покажет. Решил он наконец. Недолго осталось ждать. Скоро уже будем на месте. Через несколько дней они прибыли в новый Карфаген, где Чайка с удивлением увидел огромный флот и большую армию, усиленную осадным обозом и двадцатью слонами. В основном здесь были испанцы, иберы, кельты, лузитаны и множество других местных народностей из подвластных Карфагену отдаленных провинций, название которых Чайка еще не запомнил. Африканскими можно было назвать только его хилархии. Солдат было так много, что кораблей могло и не хватить, но Густрубал успокоил его, сообщив, что скоро прибудет еще один флот из Гадеса, а высадка на побережье будет происходить в несколько этапов. Ждать всех не будем, сказал главнокомандующий, беседуя с Федором в порту незадолго до отправления. Когда первые 20 тысяч займут свое место на кораблях, отплываем, остальные догонят нас в Африке». Когда началась погрузка на корабли, Чайка, находясь под впечатлением от той военной мощи, с которой они собрались отплыть в Ливию, все же поинтересовался у своего нового начальника. «А с кем мы будем воевать?» Федор казалось, что с такой армией вполне можно было идти в поход на Рим, например, на помощь Ганнибалу. «Мы должны подавить мятеж царя Массинисы», ответил Гаструбал и, видя по лицу Чайки, что тут слышал это имя впервые, пояснил. «Это один из наших нумидийских вассалов, как и царь Сифакс. Оба поставляют Карфагену своих всадников». Фёдор кивнул. Но медийцев, с которыми ему приходилось воевать, он знал прекрасно. Первоклассные наездники и разведчики, теперь похожие. Из союзников они стали врагами. Не все, конечно. Как оказалось, и среди темнокожих вассалов Карфагена были разногласия. Впрочем, повод, из-за которого восстал Масиниса, его даже несколько позабавил. «Почему он восстал?» — Все же решился узнать Федор. «Разве ему мало платили? Просто Масинисе приглянулась моя дочь», — сообщил неожиданно Гаструбал. «И Сифаксу тоже. Но Сенату было важнее сохранить дружбу с Сифаксом, у которого больше земель и воинов, и они принудили меня отдать ее замуж за него, хотя я и обещал дочь Масинисе. Примечание. Эта история имела место на самом деле но несколько позже. Кроме того, некоторые источники считают, что свою дочь Засифакса выдал другой военачальник по имени Газдрубал, сын Гизгона, не Гамелькара. Надеемся, читатель не забыл, что держит в руках альтернативное историческое произведение и благостно отнесется к тому, что в интересах повествования мы изменили некоторые события, и сдвинули сроки. Федор помолчал, обдумывая услышанное, и, кажется, понял, из-за чего разгорелась война. Следующие слова Гаструбала только убедили его в этом. Массениса обиделся на меня, восстал и заключил мир с римлянами, едва узнал об этом», — пояснил Гаструбал, глядя куда-то в морскую даль. Сципион немедленно воспользовался этим, перебросив в Ливию часть своих легионов и военных советников, чтобы мятеж горел подольше. И вот теперь я вынужден уничтожить Масинису, хотя должен признать, что не осуждаю его. Я поступил бы так же. «Вон оно что! Вечная проблема!» Осторожно, так чтобы не заметил собеседник, улыбнулся Чайка. Любовный треугольник, способный вызвать войну между союзниками. серьезное дело. Только оно Госдрубалу, похоже, не слишком по душе. Ведь, получается, он не сдержал слова. Пусть даже его и вынудили к этому сенаторы. Брак на таком уровне — дело тонкое. Теперь было ясно, куда и зачем они плывут. А Федор даже грешным делом успел подумать, что Гаструбал водит его за нос, и вместо Ливии на самом деле собирается отплыть в Торент? Хотя червячок сомнения все же терзал командира 20-й хилархии, даже после откровений командующего, зачем понадобилось присылать его сюда, если у гаструбала было достаточно сил, чтобы отбить римлян и справиться самому? Неужели все дело в письме? которое нельзя было поручить другому, озадачился Чайка, и братья все же ведут какую-то игру, не посвящая меня в суть. Вскоре, однако, конкретные заботы заставили позабыть его все сомнения. Размышлять о хитросплетениях политики было некогда, и он решил последовать совету Гаструбала. Нужно было грузить солдат на корабли. К своей радости Фёдор среди стоявших в порту Венкверем, отыскал агрегент – корабль Бибракта. Получив у главнокомандующего разрешение вновь использовать его, он немедленно погрузил на агрегент часть своей хилархии. А на остальные, выделенные суда, пристроил солдат Карталона и от Герона. К счастью, никто из его офицеров больше не погиб на этой земле – И, отправляясь в Африку, чайка мог опереться на знакомых людей. Через пару дней все было готово. Флот Гаструбала вышел в море. День был ясный, а ветер попутный. Корабли подняли паруса, направившись к берегам Ливии. Караван из множества судов, вытянувшись в две параллельные линии, шел быстро. И вскоре скалистый берег стал пропадать из вида. «Прощай, Испания!» – подумал Фёдор, глядя на исчезавший за горизонтом берег. «И здравствуй, Африка!» Впрочем, до Африки еще надо было доплыть. Римляне, несмотря на близость карфагенских владений, чувствовали себя здесь довольно вольготно. Их эскадры и большие соединения кораблей даже рисковали бы раздеть воду у самого африканского побережья – словно издеваясь над финикийскими моряками. Ведь Карфаген уже много веков считал эти воды чуть ли не своими внутренними, стараясь не пускать за мелькартовые столбы купцов из других стран, особенно из Греции и Рима. Но настали другие времена. Рим возмужал и окреп, а после Первой войны с пунами стал все чаще беспокоить их даже на своей сухопутной территории. Ничего думал чайка, разглядывая волны лазурного цвета, среди которых резвились дельфины, сопровождавшие их от самых берегов Испании. Еще несколько месяцев, от силы полгода, и мы раздавим Рим, а затем добьем и всех остальных, окопавшихся вдали от берегов Тибра. Он был удивлен, что братья Сципионы еще не одержав победы в Испании и зная о положении в Риме, активно вмешивались во внутренние дела Карфагена, стараясь сеять раздор между его вассалами, используя для этого любую возможность. В этом случае размолвка между Гаструбалом и Масинисой из-за прекрасной дочери карфагенского вельможи пришлась как нельзя кстати. Если верить Гаструбалу, Так и не взяв и Лерду, и Таракон, братья уже перебросили часть легионеров прямо в Ливию, в самое сердце владений пунов. Впрочем, их можно только похвалить, Все же отдал должное Федора римским политикам. Чем больше проблем у Карфагена на собственной земле, тем меньше его сенат будет уделять внимание просьбам Ганнибала или Гуздрубала о помощи. Скорее даже привлечет их обратно в метрополию, чтобы защитить себя. Ведь им кажется, что из Карфагена виднее, как вести войну за морями. Да так, в сущности, уже и происходит, во всяком случае, с одним из братьев. На следующий день с рассветом Фёдор услышал звуки труп, изычные окрики командиров-гребцов. Выйдя на палубу, Чайка увидел соединение римских кораблей примерно из 15 квинкверем и десятка триер, которая бесстрашно атаковала почти втрое превосходивший их караван финикийцев. В этом плавании агрегент не был флагманом и находился почти в самом конце колонны. Позади него шли еще два военных корабля, а за ними виднелись многочисленные транспортные суда, привозившие слонов и коней. Поэтому Фёдор, не вступая в бой, имел возможность видеть все со своего места на корме. Рядом с ним находился капитан Бибракт, а также Летис и Урбал, которых он вызвал, чтобы поделиться последними новостями. Оба друга не общались с ним на коротке с того самого момента, как Чайка привел своих людей в Новый Карфаген. Сражение началось атакой Триер на головные суда каравана. Где-то среди них находилась квинквирема, на которой плыл Газдрубал. Едва поняв направление главного удара, Чайка подумал, что римским капитанам это тоже отлично известно. Ведь они видели, что легче всего нанести большой урон, напав на замыкавшие колонну транспорты, оставив армию без обозов. Но не сделали это. Значит, их цель госдрубал Почему-то быстро принял это на веру Фёдор. Посмотрим, как далеко они готовы зайти. Триеры и римлян бросались в атаку, как голодные акулы, и, несмотря на то, что их встретили триеры карфагинян, смогли прорваться сквозь строй охранения и даже таранить две квинквиремы. К счастью, ни на одной из них Гаструбала не было, его корабль был хорошо известен и виден чайке. Квинквирема Газдрубала шла на первом фланге строя, но римляне, не обращая внимания на потери, Ввели в бой все имевшиеся корабли. Закипело мощнейшее сражение, в воздух взлетели зажигательные снаряды, и ясное небо над караваном окрасилось черными дымами. — Смотри, Бибракт, уже четыре корабля горят, — не выдержал Чайка. — Упорные римляне нам попались. — Это верно, — кивнул капитан. — Правда, их триеры уничтожены почти все. Ни одна не прорвалась к кораблю Густрубала. А к Винквере мы увязли в бордажных боях. «Мы их победим!» – вставил слово Летис. «Тут и думать нечего». «Победим, конечно», – согласился Федор, переводя взгляд с лица друга обратно на море, где уже стало тесно от пылавших кораблей. «На этот раз у нас больше сил. Но чего это будет стоить?» «Да, Масиниса может поблагодарить своих новых друзей». Заметил капитан. Ты знаешь, куда мы плывем? удивился Федор. Конечно, признался капитан. Хотя мне только и сказали, что мы плывем в Ливию, но во флоте все об этом говорят. О чем об этом? уточнил Федор, пристально взглянув на капитана. Про царя нумидийцев, который влюбился в дочь нашего командующего, нехотя вымолвил бракт, и про то, что его обманули отдав девушку Сифаксу. «Теперь будет война. Иначе зачем нам столько солдат?» «Пожалуй, ты прав», — кивнул Фёдор, уязвленный тем, что узнал о настоящей подоплеке событий едва ли не позже всех. все таки иногда он по-прежнему ощущал себя здесь чужим, пришельцем из другого мира. Воюя в Италии, Фёдор мало интересовался новостями жизни в Метрополии. Не до того было. А здесь, оказывается, кипели страсти ничуть не меньше, чем там, и наверняка все, включая капитана корабля, да Федор не удивился бы, узнав про матросов, были в курсе дела. Слухами, как известно, земля полнится. А ты видел, дочь Гуздрубала? спросил вдруг Федор, мысленно отдаляясь от политических проблем. Один раз, ответил Пебракт с удивлением посмотрев на своего командира, словно тот мог видеть ее чаще. И какая она? не отставал Федор. Бибракт помолчал, скрестив руки на груди, словно размышляя, что можно говорить Федору, а чего нет. Но видимо решил не темнить. Красавица. А за такую можно жизнь отдать. Похоже дело тут не в политике и не в деньгах, подумал Федор услышав это. Масиниса был влюблен а теперь еще и серьезно обижен в общем легкой победы нам не видеть война будет не на жизнь а на смерть, а раз в деле замешана женщина невольно чайка вспомнил свою юлию оставшуюся в Торренте, и то с каким наслаждением он убил Памплония, едва повстречав его просто изрубил на куски, а если бы выпал случай то сделал бы это снова не колеблясь. Чувства Массиниса стали ему понятны. Оскорбленная любовь жаждет смерти, только мести. И плевать, на что можно пойти ради этого. Между тем сражение закончилось. Едва вырвавшиеся из окружения, несколько римских квинквирем уходили в открытое море, спасаясь от преследования карфагенян. Но это преследование вскоре прекратилось, и все суда вернулись в строй колонны, продолжавшей путь к берегам Африки. Почти вся римская эскадра погибла, нанеся при этом значительный ущерб финикийцам ценой жизни своих моряков. Вообще у Федора создалось впечатление, что римляне дрались так отчаянно, словно перед ними стояла задача не просто пустить на дно как можно больше финикийских кораблей, но изо всех сил старались не пустить Гаструбала в Африку. Чайка вспомнил советника Аста и вновь подумал о том, что явно упустил что-то во всей этой схеме с несчастной любовью, монетами, послами, предательством и римлянами. Предательство, конечно, было, только вот кто и кого предал, Федор уже не понимал до конца. И хотя с поступком Сифакса было все ясно, не выстраивалось у него в голове логической цепи, слишком много в ней было общих мест и неизвестных. И хотя Гаструбал прямо намекнул ему, что лучше не лезть в игры политиков, Федор уже не мог остановиться, слишком уж глубоко влез, пусть и против воли. Теперь ему больше прежнего хотелось знать, кто же за всем этим стоит даже не взирая на опасность для собственной жизни, которая теперь могла грозить ему не только на поле битвы. Следующим утром, наконец, показались берега Африки, и флот пристал к побережью в удобной гавани неизвестного городка, оказавшегося владением царя Сифакса. Едва спустившись на жаркий берег Нумидии, чайка узнал еще одну новость добавившую ему пищу для размышлений. «После того, как мы выгрузим солдат и слонов, сообщил Гаструбал всем командирам, собрав их на первое совещание в лучшем каменном здании порта, небогатом на особняки, мы немедленно выступаем в сторону Цирты. Там, в своей столице, к нам присоединится и сам царь Сифакс с пятью тысячами всадников. Он уже прислал своих послов с извинениями, что не смог встретить меня лично. Масиниса лагеря которого находится на земле, захваченной у сенатора Ганона, напал на одно из его пограничных владений. Там сейчас идут жестокие бои, так что нам следует поторопиться. До цирты нам идти не меньше четырех дней». Узнав, что главный очаг возгорания произошел не где-нибудь, а именно на обширных ливийских угодьях сенатора Ганона, Фёдор не очень удивился. Слишком уж много в последнее время было связано совпадений с этим именем. И, напротив, никаких новых подозрений насчет своего благодетеля Магона у чайки не возникло, что не могло его не радовать. «Видимо, зря я грешил на него», — подумал Фёдор, рассеянно слушая, где и когда должны построиться хелиархии для похода. Старик наверняка друг гнебала а тот его человек в Лилибее мог быть действительно предателем. У такой известной личности, как Магон, много людей, и не все могут быть благонадежными. От этих размышлений Фёдор немного повеселел. Кроме того, не стоило забывать и про политические программы противоборствующих партий. Фёдор, конечно, не все знал о противоречиях внутри Сената, но кое-что слышал в штабах и на совещаниях, И одно было очевидно. Магон выступал за активную колонизацию, морской флот всегда пользовался его поддержкой, и Ганнибал с его заморскими походами тоже. Сенатор же Ганон не хотел войны с Римом и ратовал за расширение сухопутных владений Карфагена на континенте. Тем более, что Ганон был очень богат, имел огромные земельные угодья вблизи столицы, и даже в Ливии, о чем Чайка только что узнал. Что ему стоило подкинуть идею Масинисе, использовав обиду на Гаструбала? Прикидывал Фёдор, уже вернувшись на берег и глядя, как выгружаются с корабля по сходням его солдаты. Сговор вполне мог быть, ведь его человек общался с римлянами. Этот ганон наверняка отсылает вести самому Марцелу. Да и в решении судьбы дочери Гаструбала тоже мог поучаствовать.